Валери Боумен, камердинер, который любил меня. Пролог. Лондон, июль 1814 года. Бамонт Бельхем, маркиз Белингем. Собирался на очередную вечеринку с друзьями. Единственный среди них не пьющий, он всегда следил, чтобы никто не натворил ничего неподобающего, что случалось довольно часто. В его задачу также входило проследить, чтобы все добрались до дома в целости и сохранности. Друзья облюбовали столик на четверых в просторной нише таверны Любопытный козёл, и Белингем выжидал момент, чтобы поделиться с ними одной идеей хотя они скорее всего сочтут её нелепой. Он как раз обдумывал, как лучше изложить свои соображения, чтобы всем было понятно, когда Кендел поставил кружку на шершавую столешницу и объявил: "Вот что, друзья. Я решил жениться". Бэлхэм уставился на друга так, словно у того выросли рога, да и Уорд с Клейтоном явно опешили. "Да уж, любопытно, к чему такая срочность?" Как обычно, Арис Шеффилд, Герцог Вортингтон, первым обрёл дар речи. Несмотря на пагубное влияние папаши, сумасброды и психопаты ныне покойного Вортингтон не скатился по наклонной. Нет, Вортингтон не был монахом, но всегда умел вовремя остановиться. И хотя всячески демонстрировал наплевательское отношение к жизни, никто не сомневался, что если понадобится, он не раздумывая отдаст жизнь за страну. В ответ на заявление Кенделла Вортингтон тряхнул головой, поморщился и шумом втянул воздух. Ты серьёзно? Неужели появилась необходимость ввязываться во что-то столь постоянное? Наверное, старею, мелодраматично изрёк Кендел. В 29 да мы ещё не разумные щенки, воскликнул Вортингтон. Моему отцу было за 50, когда я родился. Кендел ещё не привык к роли графа, поскольку получил титул после смерти от чехотки старшего брата и относился к нему со всей возможной ответственностью. Даже обратился в парламент с законопроектом о занятости, разработанным братом. Только если опять речь зашла о женитьбе, значит, у него провалы в памяти. Белингеем решил, что пора вмешаться и прищурившись спросил: "Ты уверен, что готов?" Прошло всего 2 года с тех пор, как Продолжать не имело смысла. Зачем сыпать соль на сердечную рану, которая едва затянулась? В отличие от него самого и Уортингтона, который всегда проявлял сдержанность в отношениях с противоположным полом, Кендалл был слишком эмоциональным и ранимым. Когда невеста Кендала, леди Эмили Форсуэлл, бросила его прямо перед свадьбой, променяв на претендента с титулом, он был раздавлен, уничтожен. Уортингтон зарекомендовал себя убеждённым холостяком, а сам Беллингом считал, что семью ему заменяет работа в Министерстве внутренних дел. Он даже попытался отказаться от титула, чтобы воевать с солдатам против Франции, но в этой просьбе ему было отказано. Очевидно, монаршим особам маркизы были нужнее в родных пенатах, так что Беллингом смог применить свои таланты в другом месте в Министерстве внутренних дел. Он возглавлял отдел внешней разведки. Эта работа, выслеживать предателей, ему очень нравилась. Эвен Ферчайлд, виконт Клейтон, воскликнул, оторвав Бэлл от посторонних мыслей. Слава богу, скоро я буду не единственным из нас, связанным по рукам и ногам узами супружества. Клейтон женился совсем недавно и только что вернулся из путешествия, в котором провёл медовый месяц. Виконт обожал свою жену, любил политику, И науку. Именно так, и не иначе. Богатый, как Кресс, Клейтон был настоящим другом и преданным супругом. Семейная жизнь явно пришлась ему по вкусу. Беллингем брезгливо отодвинул кружку, наполненную сомнительного вида пойлом, и обвёл друзей взглядом. Это были самые близкие люди. Познакомились они в Итоне, крепко сдружились и долгие годы не расставались. У каждого в этой мужской компании была своя роль, так сложилось. Для Кендла на первом месте всегда был долг. Годы службы на королевском флоте научили его ответственности. Он всегда выполнял обещания, которые давал, и не боялся взваливать на свои плечи груз, для многих неподъёмный. После предательства леди Эмили его совершенно не привлекала идея жениться. Уортингтон обладал потрясающей способностью любую ситуацию свести к шутке. Отпускал порой такие замечания, что даже друзья не знали, куда глаза девать. Ему нравилось, чтобы его считали лоботрясом, но с герцевским титулом, и немалым состоянием добиться этого было непросто. Он был абсолютно предан друзьям и до сих пор не простил леди Эмили предательство его лучшего друга. Сам Белингем даже не задумывался о женитьбе было полно более важных дел. В данный момент, например, он выслеживал предателя, который едва не поставил под удар части британской армии на реке Бедосоа. Кто-то из членов парламента, знакомый с планами Веллингтона в Испании, поделился ими с противником, поставив тем самым под угрозу всю операцию. Депешу, слава богу, удалось перехватить, и британская армия одержала при Бедосоа победу. Но это не сделало сам акт предательства менее чудовищным. Для Белингема поиск преступника и передача его властям для осуществления правосудия стали делом чести. Отсюда и необычная идея, которая недавно пришла ему в голову и теперь постоянно напоминала о себе. Пока же друзья обсуждали заявление Кенделла по поводу женитьбы. "Я не шучу", убеждённо заявил Лукас. "Мне нужен наследник. Боюсь, Всё последнее время у меня отнимал законопроект о занятости, и мне было не до поисков невесты. Да уж, этот законопроект сделал тебя одержимым, усмехнулся Вортингтон. Лука пожал плечами. Но «Ну, теперь, поскольку голосование отложили до осенней сессии, у меня есть время для сбора необходимых голосов, и я могу серьёзно заняться поисками подходящей кандидатуры на роль жены. Беллинг ему вдруг пришла в голову еще одна сумасшедшая мысль, и он прищурился. «Лично я никогда не проявлял интереса к работе парламента», растягивая слова, проговорил Уорсингтон. «Жалко времени. А все эти обсуждения — такая скука». «Я совершенно уверен, что там справиться и без тебя», устремив на друга насмешливый взгляд, заметил Беллингем. «Когда настанет время голосовать за законопроект моего брата», сказал Кендалл, «я лично приеду к тебе, Уорд, «Вытащу из постели и отвезу в парламент». Беллингем и Клейтон расхохотались, а Уортингтон, одарив друзей самой очаровательной улыбкой своего арсенала, заметил. «Давайте не будем о грустном. Куда интереснее заявление друга Лукаса о намерении жениться. Поведай-ка нам, любезный. Сколько тебе лет?» Кендалл окинул друга непонимающим взглядом и буркнул. «Ровно столько же, сколько тебе, старина». Все прекрасно понимали, что Уорт взялся за свое. Все четверо были ровесниками с разницей в несколько месяцев. Вот именно, объявил Герцк, откинувшись на спинку стула. Совсем ещё мальчишка, к чему такая спешка? Ну, ну, я бы попросил, вмешался Клейтон. Легко говорить, если не надо заботиться о наследовании титула, усмехнулся Кендел, и Вортингтон, пожав плечами, легко согласился: "Не стану спорить". Щёлкнув пальцами, чтобы привлечь внимание официантки, Он заказал ещё по крошке эля для всех. Если ты говорила жене тебе серьёзно, то он немного опоздал, заметил Клейтон. Сезон закончился через неделю-две, когда парламент уйдёт на каникулы, общество разъедется по своим загородным поместьям. Я и не хотел заниматься поисками невесты в сезон, признался Кендел. От одной мысли об этом у меня мурашки бегут по коже. Всюду же манные девицы и хищные мамаши намеренные любой ценой заполучить богатых мужей для своих чад. Нет уж, увольте». «А есть другой способ найти невесту?» — спросил Беллингем, и подумал, что его идея не столь уж и бредовая, если повернуть разговор в нужное русло. «Пока не знаю», — Кендалл отпил Эля. «Только на сей раз я твёрдо намерен найти девушку, которая будет любить меня, а не деньги и титул». "И это правильно", провозгласил Уортингтон и стукнул кулаком по столу. "Думаю, все со мной согласятся, что леди Эмили нет оправдания. Какое вероломство! Лично для меня эта женщина больше не существует. Очень хотелось бы узнать, известна ли ей, что упустила графа, поспешив выйти за барона. Давайте не будем её обсуждать", раздражённо буркнул Кендел и прикрыл глаза рукой. Жизнерадостный Уортингтон не мог долго предаваться меланхолии, и когда официантка принесла выпивку, одарил девушку очаровательной белозубой улыбкой и снова обратил внимание на друга. «Я всего лишь хотел сказать, что сезон со всей его претенциозностью — последнее место, где можно найти преданную и верную спутницу жизни». Кендалл отсалютовал другу кружкой. «Разве я сказал, не то же самое? Я вот уже два года избегаю сезонов, как чумы». Ах, вот почему тебя не затащишь в Волмакс, усмехнулся Вортингтон в тем своём виде, источая сарказм. А я-то думал, что всему виной жидкий чай и болтливые кумушки. Ну, ты это не ходишь туда по другой причине, усмехнулся Беллингем. Там же не подают ничего крепче чая. Вортингтон подмигнул ему. Не спорю. А ещё там нельзя сорвать банк, как у холестера. Этот игорный дом Был любимым у герцога. Там он проводил практически всё своё свободное время, имел карт-бланш и регулярно то выигрывал, то проигрывал небольшие состояния. Кендел почесал подбородок и невидящим взглядом уставился в кружку. Если бы в обществе не знали, что теперь я граф, у меня было бы больше шансов найти достойную пару. Рис расхохотался так, что обернулись другие посетители. Я бы многое дал, чтобы увидеть, как граф переодет и простолюдином, чтобы найти истинную любовь, честьет, конечно, или выгребные ямы. Клейтон поддержал Шеффилда, а вот Беллингем вполне серьёзно проговорил: "А что? Не такая уж безумная идея". Наконец-то разговор сам собой перетёк в нужное русло. "Ты о чём?" уточнил Кендел. "О том, чтобы предстать в обличии простолюдина и попытаться найти невесту. Ты спятил, старина перестал веселиться Рис или решил изменить своим принципам и выпил. Беллингем подался вперёд и совершенно серьёзно заметил: "В правильных обстоятельствах всё может получиться". Кендел Растерина моргнул. "Не понимаю, как это возможно. Да его в обществе знают в лицо", заметил Клейтон. "Как он может измениться? И предлагаешь ему надеть маску или приклеить усы и бороду?" уточнил Уортингтон уже без улыбки. Кендел несколько минут в недоумении, переводил взгляд с одного друга на другого и в конце концов заключил: "Вы не можете говорить это серьёзно. Клейтон прав. Меня знает каждая собака". "Нет, речь не о маскараде", пояснил Беллингем, "а о подходящих обстоятельствах". Например, не понял Вортингтон и подался вперёд. "Вы двое меня пугаете", подол голоски Кендел. "Неужели серьёзно думаете, что это возможно?" «А почему бы нет?» «Да, идея нелепая, ну и что?» «Главное — всё хорошо обдумать. К примеру, пусть это будет приём в загородном доме», — с воодушевлением принялся объяснять Беллингем, игнорируя насторожённость Кендала. Уортингтон тряхнул головой и прищурился. «Приём в загородном доме? Ну да, ну да. Но не просто где-то чей-то дом», — продолжил Беллингем. Приём должен устроить один из участников эксперимента. Эксперимент вскинулся Клейтон. Мало что мне нравится больше, чем опыты и эксперименты. Кстати, так уж случилось, что я как раз собираюсь разослать приглашения на свой ежегодный приём в загородном доме. Превосходно, воскликнул Белингем. Именно в помощи Клейтона он отчаянно нуждался. Эксперимент, что за эксперимент? испугался Кендел. Подождите, меня всё равно узнают. Он прав, заметил Клейтон, отхлебнув эля. Значит, надо пригласить только дебютанток этого сезона и создать правильные условия, невозмутимо заметил Беллингем. Кендел глубоко вздохнул и отодвинул кружку подальше, чтобы не было соблазна выпить ещё. Ему нужно сейчас трезвая, ну, почти, голова. Дебютантки имя, возможно, и не знают, зато их мамаши определённо. Многие из них уже были при дворе со старшими дочерми. А вот здесь требуются правильные условия. С улыбкой змеи искусителя проговорил Беллингем. Уортингтон поскрёб потрошию за один щетину на подбородке и тоже широко улыбнулся. Полагаю, ты на правильном пути. Отлично. Даже если Уортингтон видит достоинство его плана, шансы убедить оставшихся скептиков повышается. «Имейте в виду, я отказываюсь носить маску», — заявил Кендал. «Если вы подразумеваете именно это, мы всё-таки живём не в средневековье». «Никакой маски», — успокоил его Кендал, и, откинувшись на спинку стула, принялся пощипывать нижнюю губу, как всегда совершенно бессознательно, если что-то замышлял. «Строить планы — это так забавно!» О разных там переодеваниях тоже не может быть и речи. Продолжил Кендел и отодвинул кружку ещё дальше. "No, ну, я имею в виду не совсем это. Клянусь Богом, это будет очень занимательно наблюдать за спектаклем", рассмеялся Вортингтон, потирая руки. "За каким ещё спектаклем?" поморщился Клейтон, явно пребывая в недоумении. "Я перестал понимать, о чём вы говорите". "Всё о том же. Кендел сыграет роль слуги", объяснил Беллингем, ухмыляясь. "Слуги?" — растерянно переспросил Кэндалл. «Да, превосходно, всё получится!» Уортингтон аж в ладоши захлопал. Кэндалл уставился на него, как на безумного. «А что тебя так обрадовало?» «Это не даёт гарантии, что какая-нибудь из мамаш даже в ливре и слуги его не узнает», — заметил Клейтон. «Ерунда», — возразил Беллингем. «Где вы видели, чтобы светские дамы обращали внимание на слуг?» В разведшколе я убедился, что мало кто замечает детали. Бьюсь об заклад, что ни одна из дам не взглянет на Кенделла дважды, если он будет в левреи, бриджах до колен и по реке. У слуг есть огромное преимущество. Они имеют отличную возможность наблюдать, как ведут себя леди, когда не стремятся на кого-то произвести впечатление. Добавил Уортингтон, убрав солба длинную тёмную прядь. Могу поклясться, что обращаясь к потенциальному жениху, Люди покажат себя с самой лучшей стороны и выставят в самом неприглядном свете перед слугой. Я в этом неоднократно убеждался на примере собственной матери. Вы оба сошли с ума, констатировал Кендл. Лично я нет, заверил его Клейтон и ослабил галстук. Но задумка мне нравится, и я с радостью предоставлю свой загородный дом в качестве места проведения эксперимента. Ну и дела. Так всегда бывает стоит переборщить с выпивкой. Самые безумные идеи кажутся вполне осуществимыми. Значит, ты тоже спятил, обрёчённо объявил Кендел. И всё-таки подумай, сказал Лукасу Белингем. Ты сможешь выбрать ту леди, которая тебе больше всего подходит. Не знаешь, что за ними наблюдают? Дамы будут вести себя более естественно, Кендел прищурился. Странно, что ты не видишь в своём плане никаких изъянов. Белингем пожал плечами. Чем невозмутимее себя вести, тем лучше. А что может пойти не так? Риск не так уж велик. Если кто-то тебя узнает, мы вовремя вмешаемся и попросим подыграть с нам. Не сомневаюсь, любой согласится поразвлечься. А если я увижу девушку своей мечты, то что я должен делать? Сорвать ли в рею, признаться, что я граф и ждать, что она немедленно бросится мне на шею? Езвительно спросил Кендел. Вовсе нет, отвествовал Белл. Я всего лишь предлагаю тебе понаблюдать, как юные леди относятся к слугам. Ты сможешь просто присмотреться, а уж ухаживать начнёшь в следующем сезоне. Кендел медленно покачал головой и всё-таки потянулся за кружкой. Возможно, если выпить ещё, он тоже обнаружит в задуманном фарсе здравый смысл. Вы предлагаете мне Выбрать будущую графиню на основании её отношения к локею. Белл приподнял бровь и проговорил медленно, чётко выговаривая каждое слово. А как леди Эмили относилась к слугам? После паузы он сказал: "Судя по выражению твоего лица, друг мой, и всё понял". Лукас скрипнул зубами и Беллингем добавил себе ещё одну очку. Впрочем, это ещё не всё. Пора познакомить с друзей с самой странной из всех его идей, решил Белингем и между прочим проговорил: "Да, вот ещё что. Я намерен составить тебе компанию". "Что?" воскликнули друзья в один голос, и на красивой физиономии Уортингтона появилось выражение шока. "Зачем тебе это?" Белингем расправил плечи и уселся поудобнее. «Я давно выслеживаю предателя, который чуть не подставил под удар битву у Бедасоа, и мне удалось сузить круг подозреваемых до трёх человек». «Ты имеешь в виду задание Министерства внутренних дел?» — уточнил Риз, понизив голос. «Да. И если Клейтон пригласит на свой приём эту троицу, я тоже переоденусь с лугой, чтобы наблюдать за ними». Уортингтон расхохотался. «Ну, кто бы сомневался». Ты никогда не забываешь о работе на Корону Бел, даже когда мы пьём. Да уж. Арис, как всегда, проницателен. Бел улыбнулся шире. Ему никогда не удавалось одурачить Ворта. Впрочем, никого дурачить Беллингема не собирался. Ему просто нужна была помощь. Почему бы не использовать благоприятную возможность для достижения сразу двух полезных целей вместо одной? Скажу честно, я обдумывал этот план ещё до того, Как Кендел поведал нам о своём желании жениться, но если он пойдёт на пользу нам обоим, тем лучше. Кстати, нам придётся выполнять работу настоящих слуг: встречать гостей, относить, приносить, подавать и не забывать при этом кланяться. Ха, а мне, пожалуй, нравится идея, что под крышей моего дома будут вестись шпионские игры, задумчиво протянул Клейтон и основательно приложившись к кружке, продолжил: Это предаст делу дополнительный налёт интриги. И поскольку я никогда не был солдатом и не служил короне иным способом, мой долг — согласиться на эту военную хитрость. Не говоря уже о моей любви к экспериментам. Ну так что, Кэндалл?» Локас, осушив кружку, вытер губы тыльной стороной ладони и с обречённостью у висельника ответил. «Ну, если уж Беллингем со мной, как я могу отказаться?» Беллингем с трудом скрыл торжествующую улыбку. Ему всё ещё надо было убедиться, что друзья станут играть по его правилам, причём не только сегодня, но и потом, на трезвую голову. Официантка вернулась с очередной кружкой Элли для Уортингтона. Рис бросил ей монетку, игриво улыбнулся и опять обратил всё своё внимание на друзей. «Лично мне так интересно узнать, что из всего этого получится», что я не только с радостью понаблюдаю за спектаклем, но и поставлю крупную сумму на исход предприятия. Кто готов сделать ставку? Беллингем закатил глаза и проворчал. Тебе бы всё играть в ворд, не можешь ты иначе. Возможно, но согласись, это чертовски заманчиво, риск и внул в сторону Белла. 500 фунтов на то, что вас обоих разоблачит какая-нибудь проницательная мамаша. Не пройдёт и недели. Принимаю, Пари, объявил Клейтон, подняв палец. Ты, я полагаю, будешь среди гостей Ворт. Ехидный смех Кенделла не позволил Рису ответить сразу. Разумеется, нашего друга Ворта никогда не примешь за лакея. Лука스 покачал головой и с откровенной симпатией взглянул на друга. Боюсь, ты и час у не выдержишь, чтобы кому-то прислуживать. Вортингтон резко выпрямился, ноздри его гневно раздувались. Я считаю это оскорблением. Почему это вы сможете, а я нет? Определённо, смогу и я. К тому же не хуже вас». Клейтон надыл щёки и помотал головой, избегая взгляда друга. «Не уверен, что могу согласиться с этим, старина». Рис скрестил руки на груди и взглянул на Эвана с вызовом. «Ты и правда считаешь, что я не справлюсь?» «Да», — кивнул Клейтон, хоть и выглядел несколько смущённым. «Да, не справишься». Если придётся выполнять реальную работу слуги. Теперь Вортингтон сверлил глазами Беллингема. Ты тоже так считаешь? Тот покачал головой. Если бы он считал, что другу может что-то угрожать, то придержал бы язык. Но про саму уверенность ворта ходили легенды. Кроме того, герцогу неплохо бы знать, что мало переодеться слугой. Надо ещё иметь определённые навыки. У тебя нет ни одного шанса. Извини. Вы, ваша светлость, даже не представляете, как это прислуживать другим. Ведь всегда прислуживали вам. Зато я точно знаю, как это следует делать должным образом, недовольно проворчал Вортингтон. Пендл фыркнул. Не думаю, что видеть, как прислуживают тебе, и прислуживать самому одно и то же. Глаза Вортингтона стали круглыми. Кто бы говорил? Ты же сам чёрта в граф «Да, пусть так. Но я знаю, что такое тяжёлый труд. Не забывай, что я много лет служил на флоте, и мне приходилось выполнять самую разную работу, в том числе щипать паклю и выбирать из сухарей червяков. Кстати, это ещё не самое плохое. Есть куда менее приятная работа», — заметил Кендалл. Уортингтон так шлёпнул ладонью по столу, что кружки подпрыгнули. «Отлично! Тысяча фунтов на то...» что я смогу выполнять обязанности слуги в течение двух недель, ну или, по крайней мере, дольше, чем любой из вас. Дурдом, вздохнул Клейтон, таращась на Вортингтона. Я совершенно серьёзен, процедил тот, явно не собираясь отступать. 1000 фунтов, джентльмены. Кто принимает пари? Я, ответили хором все трое.